Глава шестая. Константин. Закупившись в магазине, я везу Никиту и новоиспеченную няню к себе домой. Вижу, как девушка устала, и понимаю, что в уходе за малышом все равно нужна вторая няня. Нужно будет подумать об этом на досуге. А пока ей Глаша поможет. Я даже не знаю, правильно ли я сделал, что взял Софию к себе. С одной стороны, мне не свойственны импульсивные решения, но что-то внутри подсказывает, что она будет хорошо заботиться о моем, о Никите. «Принять то, что у меня есть ребенок, я пока не могу. Да, я вижу, как мальчик похож на меня. Но, может, это обман зрения? Да и Дарья ни разу не объявлялась, не говорила о том, что у меня есть ребенок. С чего теперь? И куда ей так срочно понадобилось уехать, что она смогла родного ребенка оставить в коробке посреди пустого офиса?» хорошо что малинкина была рядом, а то неизвестно что могло случиться да элементарно мальчик мог упасть со стола вместе с коробкой он малыш крепенький подвигался немного бы и все утром когда софия с никитой еще спят я иду вниз и нахожу охранников владимир василий я вчера привез девушку с ребенком в дом невысокая стройная шатенка и мальчик берегите их как зеницу ока поняли Кивают ребята. Я прищуриваюсь, понимая, что на этих оболтусах висит безопасность моего сына, и решаю повторить. «Никита, мой сын, если с его головы хоть волосок...» Однажды меня уже пытались ограбить. Было это по весне и на заре карьеры. Я только купил этот дом, радуясь отдаленности от других участков и города. Я вообще не люблю суету. Но грабители тоже посчитали, что это для них удачное стечение обстоятельств. Охраны еще в тот момент у меня не было, но спас пес. Крупный алабай так напугал грабителей, что те бежали через лес, забыв, где бросили машину. Жаль, пес давно умер. Единственный мой верный друг ушел навсегда. А мне пришлось нанимать охрану. Не то чтобы я боялся повторения, Но все же ограбление — это вещь хлопотная и неприятная. Владимир и Вася работают у меня уже несколько лет, и за это время ни разу им не пришлось выполнять свою непосредственную работу. Но теперь, когда в моем доме Никита и София, я не могу не напомнить им, для чего они тут и за что получают зарплату. Все будет хорошо», — серьезно кивает Василий. «А девушка? Она няня». Не мне же нянчить ребенка, фыркаю я. Принято? Ну что ж, я предупредил. Глаши еще нет, но я думаю, они с Софией найдут общий язык. Дом работница, женщина неплохая, поможет им обосноваться здесь. Со спокойной душой уезжаю на работу, по пути раздумывая, что сказать сегодня на встрече Юрию. Как же он меня достал уже? Вцепился, как клещ. Если бы не активы, которые все еще есть у него, я бы даже разговаривать с ним не стал, даже несмотря на то, что он мой друг. «Константин Миронович, вас уже ждут». Киваю и захожу в зал переговоров. Мои помощники-топ-менеджеры и программисты уже на месте. Сажусь во главе прямоугольного стола и устремляю взгляд на Юрия, расслабленно откинувшегося на спинку кресла, прямо напротив меня. «Здравствуй, Костя. Опаздываешь?» В привычной ленивой манере тянет друг. А я ухмыляюсь. «Ну не все же тебе задерживаться. Когда-то и мне можно. Ну что, начнем? Совещание проходит на повышенных тонах. Моя команда хорошо справляется, заставляя людей Юрия краснеть и отвечать на прямые, но совершенно неудобные вопросы. Так ни к чему не придя, мы покидаем зал переговоров а друг заходит ко мне в кабинет костя ну как же так твои ребята как с цепи сорвались обиженно тянет тот а я хмыкаю это их работа да и знаешь фирма веников не вяжет а я не нанимаю на работу непрофессионалов хочешь сказать мой штат это не профессионалы прищуривается юра плюхаясь на диван и я сказал только то что хотел а ты услышал то, что сам додумал. Не нужно сваливать все на меня. Пожимаю плечами и достаю телефон. Нужно бы набрать Софию, спросить, как они. Но Юрий отвлекает меня от этой мысли. Мы говорим еще примерно час. Друг удаляется, а я полностью погружаюсь в работу. Когда за окном достаточно темно, я хватаю свой пиджак и иду к парковке. Вот ведь идиот. Не заметил, как настал вечер. «Странно. Почему не звонила София? Неужели ей все понятно? Если бы меня оставили одного с ребенком, я бы, наверное, трезвонил каждые пять минут, чтобы проконсультироваться. Хотя да, там же Глаша. Наверное, она и помогает. Приезжаю домой, рассматривая, в каких окнах горит свет. Но все вокруг темно. Странно. Я устал и зол». Чувствую, как напряжение, скопившееся за день, начинает прорываться, но стараюсь все же держать себя в руках. Не дело пугать Софию и малыша, им и так страшно в новой обстановке. Вижу, как девушка гуляет во дворе с ребенком и подхожу к ним. — Вы гуляете? — спрашиваю я, замечая темные круги под глазами Софии. Она устала. Сразу понимаю, что что-то не так, А когда спрашиваю, ужинала ли она вообще, все становится понятно. Глаша не помогла. А София слишком гордая, чтобы позвонить и пожаловаться. Ну что ж, они сами напросились. Сейчас я им устрою. Мы с Малинкиной заходим в дом и идём на кухню. Девушка ерпенится и не хочет прямо отвечать ни на один вопрос. Убеждаюсь, что я точно прав. Осталось только найти Глашу и все станет ясно. Кто-то сегодня получит увольнение, и очень подозреваю, что это не Малинкина. «София, сходите с Никитой в спальню, принесите его бутылочку, а мы пока поговорим с моей дорогой Глашей». Тяну я, прищурившись. Девушка кивает и быстро уносит Никиту из кухни, еще раз доказывая мне правильность моего выбора няни. Дом работницы же совсем побледнела, и сжалась в комок. Весь ее вид показывает, что она очень сожалеет, но мне ее ни секунды не жалко. Один раз предавшие мое доверие уже не вернут его никогда. «Глафира, как же так?» — говорю я нарочно, спокойным тоном. «И я не виновата. Просто...» «Не нужно оправданий. Вы просто сейчас соберете свои вещи и покинете мой дом. Навсегда». «Ну как?» Я же вам служила верой и правдой вот уже больше пяти лет. Готовила, убирала, помогала во всем. Неужели вы можете так поступить? Вы верите словам этой потаскушки? Чувствую, что начинаю звереть, но все еще держу себя в руках. Никто не смеет так выражаться в моем доме, тем более на Софию. Я верю своим ушам, Глафира, рычу я. Если вы сейчас же не уберетесь отсюда, я попрошу Владимира и Василия сделать это. Поверьте, они церемониться с вами не будут. Женщина замирает, понимая, что я не шучу. В глазах стоит неподдельный испуг. Да, наконец до нее дошло, что она перегнула палку. Дом работницы уходит, а я тяжело вздыхаю. Вот почему так происходит. Стоит только дать человеку немного свободы. «Доверие!» И он сразу переступает грань. Подхожу к холодильнику и понимаю, что она еще и не приготовила ничего. Хороша работница. Вымыв руки, я приступаю к готовке, выбрав в качестве ужина пасту с морепродуктами. Надеюсь, Софии понравится. Хотя, если учитывать, что она не ела весь день, однозначно будет рада всему. Управившись за полчаса, я поднимаюсь к ней в комнату и зову ужинать. София смешная. Она готова покусать всех за Никиту, хотя сама трясется, как кролик от страха. Упирается, но я все равно считаю своим долгом накормить ее. Да как бы меня не бесила ее прямолинейность, но, возможно, это тот человек, которого мне не хватало. Надоело, что все смотрят мне в рот, боясь сказать наперекор хоть слово. Девушка же совершенно другая. Да, она боится меня. Это видно невооруженным взглядом. Но у нее стойкий характер. И она всегда скажет, что думает. Несмотря на статус другого человека. Что ж, решено. Будет вам завтра вторая няня. И выходной. Выдаю я, когда София ужинает. Мне немного смешно наблюдать, как она проглатывает пищу, не успевая жевать. Проголодалась? Да уж. Тем больше моя злость на Глафиру. Нужно было пожёстче с ней. София удивляет мое заявление, но она просто молча кивает. «Спасибо. Мы пошли спать». «Хороших вам снов», — отвечаю я, но понимаю, что не хочу ее отпускать. Не понимаю, что происходит, но мне дико интересно узнать о ней немного больше. Где она родилась, кто ее родители, как вообще проходила ее жизнь. Она уходит, а я... Не задумываясь, окликаю ее. «София? Что?» У нее такое лицо удивленное, что если я сейчас начну расспрашивать, то явно только напугаю ее. «Спасибо вам!» Выдыхаю я и отворачиваюсь. Девушка кивает и уходит, а я сажусь ужинать. Аппетит совершенно пропал, но я заставляю себя съесть порцию и поднимаюсь наверх. Странный поворот произошел в моей жизни. Вроде еще только вчера. В моих мыслях ничего не было, кроме работы. А теперь в них Никита и София. Когда я успел так сильно к ним привязаться? Я же никогда не любил и тем более не хотел детей. Утром я звоню старому знакомому и беру контакты женщины, которую мне рекомендовали как хорошую няню и домработницу. Тут же звоню ей и предлагаю работу. Анастасия сначала отказывается, ссылаясь на занятость, а потом все же соглашается. Отправляю за ней машину и жду приезда. И я привык все решать быстро и оперативно. Не люблю откладывать дела в долгий ящик. Вот уже слышен звук подъезжающей машины, и спустя пару минут в дверь стучат. «Здравствуйте, я Анастасия», — улыбается приятного вида женщина а я киваю. «Здравствуйте, я Константин Миронович Романов. Пойдемте, я все расскажу. У меня мало времени». Я быстро провожу ей инструктаж, а сам, оставляя конверт с деньгами для Софии, уезжаю на работу. Думаю, все теперь должно быть нормально. Но вот почему-то все равно. В душе какая-то тревога. Пытаюсь переключиться на работу, но к обеду не выдерживаю. Набираю номер Софии, чтобы узнать, «Как ей, Анастасия? И вообще, всё ли нормально?» Девушка берет трубку, и по шуму в трубке понимаю, что она где-то не дома. «Ты сейчас где?» «В торговом центре», — как-то странно отвечает София. «Идея рождается сама собой. Скинь адрес, я сейчас заеду». Девушка отправляет мне геолокацию, и я быстро мчу к ней. Не узнаю себя. Никогда не был таким тревожным а здесь прям чуть с ума не схожу. Да что со мной? Неужели на всех так действует появление детей? Или дело все же в Софии? Приехав по нужному адресу, я поднимаюсь в магазин, который назвала мне София, и останавливаюсь, услышав фразу девушки-консультанта. «А там тебе самое место. Да ты меня благодарить должна. Если бы не я, ты бы так и осталась мыть полы в своем Урюпинске». «Ого, сколько злости!» «В нашем!» — выдает София дрожащим голосом. «И я была создана для большего. Я всегда это знала. А ты всю жизнь завидовала мне. Вот была бы я не такая дура, не взяла бы тебя. Чувствую, как начинаю звереть. Никто не будет обижать мою няню». «Какие-то проблемы?» Стальным голосом спрашиваю я, наблюдая, как вытягивается лицо незнакомки. А София, еще не обернувшись, выдыхает. «Костя, как хорошо, что ты пришел!»